На подробностях задуманных ими катастроф и взрывов. Дробниц начал показания с обычных примеров ошибочного планирования в промышленности. Одна из вредительских задач в плане – это распыление средств на второстепенное направление. Второе – это торможение строительства в таком направлении –